Гамлет Уильяма Шекспира в правильном переводе с комментариями. Евгений Понасенков. Громкое эхо древности. Трагическая и комическая в истории всегда переплетены. Комедия высмеивает трагедию, трагедия высокоомерно парит над бытом. Литераторы эпохи классицизма критиковали ренессансного Шекспира за подобное смешение стилей, но интерес к нему пережил тех критиков, и вот сегодня. Посреди трагической пандемии китайского пробирочного вируса, во время еще более трагического русского марта, он страшнее поступков леди Магбет. Мне необходимо написать предисловие к новому переводу гения Елизаветинской Англии. Но не комедия ли это? Писать или не писать – вот в чем вопрос. Конечно, Борис Леонидович Пустырник по сути не знал английского языка, и по подстрочнику профессора. Михаила Михайловича Морозова приукрасил мелкобуржуазного английского гения до уровня приличествующего изучению его пьес младшими научными сотрудниками советских НИИ. А чем им еще заниматься? В Англию выехать советским крепостным не позволяли. Разносолов в еде не было, шекспировского секса тоже. Но цель искусства красота и свобода. Поэтому мы можем больше любить вариант Михаила Леонидовича Лазинского. А можем принять и новый перевод, публикуемый здесь. Кто лучше, кто хуже, не скажу. Возможно, лучшее — оригинал Шекспира. Популярный вопрос, ставший почти научным: кем был Шекспир? Действительно ли сын перчаточника, актер и театральный предприниматель был автором тридцати восьми пьес, четырех поэм, трех эпитафий и ста пятидесяти четырех сонетов? или под его маской скрывается некий чиновник-аристократ, группа вельмож, или даже сама королева. В рамках на сцене данного предисловия я не назову своего окончательного вердикта. этой большой теме я как ученый посвящу отдельную монографию. Однако уже сейчас я должен высказать несколько соображений и фактов, которые некоторым образом защитят Шекспира и дадут возможность читателю потрясать копьем логики в бою с армией предположений. Поразительно, но ниже следующего показательного научного логического эксперимента исследователи до меня не производили. Так сложилось по драматургии судьбы, что у меня большой опыт не только историка, но и режиссера. Я также и сам играл на сцене, в том числе декламируя произведения Шекспира. Что сказать? Да, актер по всему вероятнеею. по уровню своего интеллекта не может быть великим писателем, но гениальный писатель и поэт может играть на сцене, то есть быть актером. Из дошедших до нас обломков источников мы понимаем, что Шекспир был не ведущим актером, а лишь играл второстепенные роли, то есть актерство не было для него главным занятием. Кроме того, он был совладельцем труппы, то есть бизнесменом, менеджером, отчасти режиссером. В те времена подобной отдельной профессии еще как бы не существовало. Я вспоминаю моего коллегу и, несмотря на разницу в возрасте, друга Юрия Петровича Любимова. Я последний живой режиссер, с которым Любимов работал как актер. Он прожил, я бы сказал, две жизни: сначала в качестве актера, причем прославленного, затем как режиссер, создатель не только знаменитого театра, но и собственной стилистики. Мало кто знает, что практически все Любимовские постановки последних лет — это его собственные пьесы. Да, в качестве литературных обработок Иоганн-Вальфганг фон Гёте и других интересных авторов, но тем не менее это большой бумажный труд. Ему так было проще. Любимов сокращал, нарезал под собственную стилистику, да и авторский гонорар двойной. Но какое там образование у сына ярославского купца? которого вскоре после появления сына репрессировали, родившегося 30 сентября 1917 года. Дед же его по линии матери вообще был цыганом, но мы точно знаем, актер Любимов был великим режиссером, автором многих пьес и толстенных мемуаров. Прохожим сложно поверить в гении, ведь они сами не гении, суть и свойства природного дара художника за границами понимания обывателя. Понимаете, мои дорогие друзья и враги, чем глубже в темнеющую даль веков, тем толще предположения, спекуляции и искренние фантазии. Но давайте проведем опыт. Представьте себе, что от Леонардо да Винчи не осталось по удачному стечению обстоятельств колоссального корпуса собственных ручных текстовых и графических оригиналов. Нет биографии Джорджа Вазари. В такой ситуации я убежден, что Обязательно нашлись бы те, кто заявили, а вы бы точно поверили, один человек не мог быть художником, скульптором, архитектором, анатомом, писателем, музыкантом и изобретателем. Он всего лишь сын сельского нотариуса и тупой крестьянки, причем бастард. Университетов не кончал вообще. Поместите Александра Сергеевича Пушкина в шестнадцатый или лучше в четырнадцатый век? И вам точно создадут теорию, что Камер-Юнкер не мог сотворить все, что он сотворил, а за него трудилась шайка опричников. И иногда после бурной ночи с Федей Басмановым под псевдонимом Пушкин писал Иван Грозный, который, кстати, сватался к королеве Елизавете, то есть, возможно, он тоже написал часть сонетов Шекспира. Тем более они похожи. Ну, если сравнить рисунок школьника с гравюрой собрания сочинений с советской почтовой маркой. Представьте, что Наполеон Бонапарт жил, например, в шестом веке нашей или не нашей эры. И что? Разве Юноша с острова мог бы стать императором Европы? Разве один человек мог быть великим полководцем, капитальным государственным реформатором, геометром, писателем, публицистом и надиктовать много томов исторических и мемуарных произведений? Скорее всего, Наполеона бы объявили группой нескольких военных и монархов, но его годы жизни 1769 и 1821, и у нас есть сотни тысяч подлинных документов, все личные вещи, вплоть до носков и зубной щетки. Кофейная пара Наполеона, чашка и блюдце даже находится в моей личной коллекции, равно как и несколько писем императора. Если бы я сам жил в веке XI. То обыватель непременно бы поверил в версию, что под моим именем в хрониках скрываются совсем разные люди: отдельно ученый-историк, отдельно режиссер, отдельно актер, отдельно тенор, отдельно коллекционер, отдельно публицист. Сомневающиеся обычно сетуют на огромный словарный запас Шекспира: по разным вариантам подсчетов от семнадцати с половиной тысяч до двадцати девяти тысяч слов. Действительно, язык Шекспира богат, как и язык камерюнкира Пушкина. Я могу даже добавить, к примеру, в произведениях Шекспира встречается более трех тысяч упоминаний примерно 180 видов животных. Но мир средневековья и Возрождения — это яркая сага бестиария, переполненная самыми разными существами. Даже в примитивных народных сказках и преданиях сотни реальных и мифических животных. Об этом свидетельствует, например, трактат Эдварда Топсела «История четвероногих зверей» (1607). Среди возможных подлинных авторов сочинений Шекспира чаще всего называют Роджера Мейнорса, Фрэнсиса Бекона, Эдуарда де Вера, Кристофера Марло, но с ним проблема: он погиб в 1593 году, то есть до написания лучших произведений Шекспира и даже королеву Елизавету. Да, все выше перечисленные получили хорошее по тем временам образование, но большое но. Во-первых, их словарный запас все равно значительно меньше. Во-вторых, подобное же отличное образование получили их родители, их братья, их дети, их друзья, их враги, но никто не создал гениальных сонетов и драм. Шекспира упрекают в том, что он не был в Италии. хотя мы достоверно этого не знаем. Но и Пушкин не был в Испании, гениально описав эту страну. Сегодня миллионы бывают в Италии и вообще постоянно шляются туристами, засоряя мне пейзажи. И что? Кто-то создал Ромео и Джульетту или Отелло? Нет, и не создадут. В Елизаветинскую эпоху сюжеты гуляли по рукам, как и сами яркие фразы из пьес, Часто драматургические верши слагались в частичном соавторстве. Всегда есть место аллюзии, слуху, совпадению, наушничеству, подлости и лести, метафоре и намеренному, как бы сейчас сказали, сливу информации. Именно такими путями в гамлете драматурга Шекспира могли появиться имена Розенкранца и Гильденстерна, с которыми меценат и дипломат Менерс учился в Падуанском университете. Мне вспоминаются строки Георгия Иванова. «Друг друга отражают зеркала, взаимно искажая отражение». Кстати, все происходит постепенно. Я могу предположить, что в каком-то архиве или антикварной лавке еще будет обнаружен кулачок с заветными письменами самого Стратфордского гения. Хотя для той эпохи вполне вероятно и надиктовка или комбинирование. В чем, как мне представляется, важность работы Кирилла Шатилова? Это большой труд по приближению перевода к первоисточнику. Подобный подход всегда и приобретение и потеря. Мы получаем значение слов, фраз, но иногда уходит масштаб поэтической метафоры и порыва. Тем не менее изучение именно точного значения текстового материала переоценить сложно. Также необходимо отметить и большой энтузиазм переводчика в постижении истинного значения как отдельной текстовой структуры, так и всего произведения в целом. Именно поэтому, не разделяя безапелляционные выводы относительно авторства произведений Шекспира, я очень ценю изысканье переводчика. Главное в том, что Шекспир жив и до сих пор волнует умы и сердца миллионов. То есть сегодня это количественно даже больше, чем при его жизни. Он вызывает споры и битвы, значит живет. Да и какая глубокая разница в том, кем был Шекспир, Роджером, Фрэнсисом или еще кем-то? Для нас ведь все это отвлеченные, так сказать, чужие люди, а автор стихов, он именно свой, он близкий человек. Для меня Шекспир это друг. который меня понимает с детства. Вот вам и ответ на вопрос, кто такой Шекспир. Наблюдение за Шекспиром издалека – это процесс и созерцание. Такая ода к радости от тайны, от путешествия в тайну. Шекспир разный. Даже постановки Гамлета разнятся кардинально. От философско-интеллигентского фильма Григория Михайловича Козенцева до натурлистической постановки выдающегося знаменитого Шекспира Франка Зиферелли, с которым мне тоже посчастливилось быть в добрых отношениях. Сегодня левая нечисть — это чума последних двух веков — кричит, что хочет отменить и запретить неполиткорректного Шекспира. Нечто жеству, серости всегда ненавистна личность. Ее искренность, гениальность, свобода, масштаб, простор. Но заменить гения не на что. Распиаренные леваками Декаре не сумели создать ни литературы, ни науки. Я читал сонеты Шекспира и в тиши упоительной ночи, и под софитами со сцены. Что могу сказать? Конечно, это писала не королева девственница, которая не знала, куда сбыть тайно наделанных детей, и не коллектив советских авторов. Это написал страдающий от любви поэт. А людям что? Если бы изначально все писали, что автор, например, философ и политик Бэкон, то непременно возникла бы романтическая, хотя в данном случае более плебейская гипотеза, что под его маской скрывался гениальный свободный художник, актер и режиссер Шекспир. А вот если так развернуть лодочку, задумайтесь. Вольно или невольно главная пьеса Шекспира — это его загадка, его тайна, которая разворачивается перед нами удивительными сюжетами и пейзажами его творений. Так за бесконечную уже постановку Шекспира. Это предисловие я бы хотел завершить в неакадемической манере. И вот обращение к пришедшему в храм моего текста: Good friend, ты ради Дарвина не мудрствуй лукаво. И не цеплясь изо отдельные слова, в которых толку мало. Прими, как солнце и луну, эмоцию ушедшего поэта. Умей любить безмеры, но мысли здраво. Кирилл Шатилов. Гамлет. Литературный детектив. На основе нового правильного перевода. Предисловие переводчика. В начале было слово. Кто же не знает Гамлета? Однако я бы не спешил ставить восклицательный знак и даже вопросительный. Ограничивался бы многоточием, поскольку опыт пристального исследования этого вопроса показывает, никто. Перед вами аудиокнига, которая ни в коем случае не претендует на однозначно правильное прочтение знаменитой трагедии. Но я надеюсь, приоткрывает завесу над многим из того, что вот уже скоро. Четыреста лет не дает покоя читателям и зрителям произведения, написанного великим английским бардом Шекспиром из Стратфорда. Кстати, я только что сделал в одном предложении пять фактических ошибок, поэтому давайте начнем по порядку. Никто не знает Гамлета, не правда ли? Смелое заявление в наш просвещенный век. Просвещенный ли? Не спешите делать выводы. Самое примечательное, что не знание Точнее, непонимание произведений, подписанных Вильям Шекспир, во-первых, касается не только русского читателя, знакомого с ними по переводам, далеко не всегда аккуратным, мягко говоря, но и самих носителей современного английского языка. Я просмотрел немало фильмов, лекций, интервью с людьми, так или иначе задействованными в интерпретации заложенных в шекспировские трагедии, комедии и истории мыслей. И убедился в том, что наиболее честные из актеров, даже актеров, признаются в том, что не понимают многого из того, что с таким чувством произносит в зал или объектив камеры. Например, вы ведь помните последние слова Гамлета, когда он умирает. Ой, простите за спойлер. Но надеюсь, что фабулу произведения вы знаете. На руках Гарацио. Правильно. The rest is silence, то есть Если буквально, хотя в английском, как вы скоро убедитесь, ничего буквального нет, а остальное тишина. Но ведь все, кто когда-либо сталкивался с изучением языка солнечного Альбиона, прекрасно знает, что там ужние слова – это все равно, что китайские иероглифы. Их нельзя прочитать, их можно только узнать и озвучить. Они делятся на существительные и глаголы и прилагательные не потому, что являются таковыми изначально. а строго в зависимости от положения в предложении, где существительное запросто может оказаться глаголом, если стоит там, где должно стоять сказуемое, или прилагательным, если встанет перед другим существительным и тому подобное. В отрыве от контекста отдельные слова вообще теряют смысл. Поэтому я в принципе отговариваю своих учеников их учить, как принято. А запоминать сразу конструкции, а еще лучше целые высказывания штампы. Так вот, скажем, известный британский актер театра и кино Джуд Лоу недавно признался в интервью, что когда произносил эти слова со сцены и в кадре, всегда считал, что говорит "покой" это тишина, поскольку иероглиф "рест", как мы знаем из словарей, может быть и остатком, и покоем, и глаголом покоиться. а применительно к банку Англии, так вообще резервным фондом. Не только отдельные слова, но и сам язык, каким мы застали его сегодня, зачастую совсем не тот, каким пользовались англичане тогда. Наше христианотеиное анегинское он уважать себя заставил, что сегодня понимается как заставил себя уважать, а каких-то двести лет назад он умер. Это лишь один из примеров, каких на британской почве несчасть. Чего стоит одна только фраза It likes me, которая в Гамлете означает тоже, что сегодня I like it. Или странное для нынешнего английского уха How goes it? в значении How is it going? Нам-то с нашим русским подвижным языком что мама мыла Раму, что Раму мыла мама, безразлично. А вот попробуйте на экзамене задать вопрос в форме Speak you English? Знающий экзаменатор, конечно, улыбнется, а кондовой классик того и глядя влепит двойку, потому что так не говорят. Нет, говорят, точнее говорили и прекрасно понимали. Но увы, то было в шестнадцатом веке. Не стану удручать вас обилием примеров. Думаю, в общих чертах картина вам понятна и можно двигаться дальше к более интересному и насущному. Поскольку вся эта аудиокнига посвящена тому, что нужно знать и иметь в виду, если хочешь правильно прочитать, перевести, сыграть или поставить Гамлета, а основные мысли я подарил сноском по ходу текста и отчасти приложению. Здесь я укажу лишь на некоторые основные моменты, без которых дальнейшее прослушивание будет, скажем так, не совсем полноценным. Шекспир, забудьте это имя. и вовсе не в связи с неутихающим уже не одно столетие спором об авторстве тридцати восьми пьес и ста пятидесяти четырех сонетов, не считая Коичева еще, что пока не попало в канон. Вот уже несколько лет я вызываю возмущение следующих филологов и просто читающих людей тем, что всегда пишу это имя через и краткое Шекспир. Я невредный, я не хочу выделиться. Я лишь указываю тем самым на один принципиальный момент, который почему-то напрочь выпал из поля зрения русского академического сообщества. Не будет большой беды, если мы продолжим называть столицу округа Колумбия Вашингтоном, а не Уошингтоном, как это делают сами американцы. Мы всегда поймем, о каком университете идет речь, если кто-то вместо русского Кембридж. Скажет или напишет так, как его название звучит по-английски. Кеймбридж. Мы свыклись с Ватсоном, с Вестминстером. Мы слышали, что нулевой меридиан проходит через обсерваторию в Гринвиче, хотя в Англии такого городка нет, а есть Гринич. Как нет замечательного замка Уорвик, потому что есть Уорик. Американские ковбои скакали и скачут по апрериям Техаса, а не Тексиса. Первым автором ужастиков и детективов для нас всегда был и будет Эдгар По, хотя он Поу, а автором Пигмалиона и других замечательных произведений Бернард Шоу, хотя он наоборот Шоу. Это глупо. Это при желании можно поправить, но, как говорится, не смертельно. А вот в нашем с вами случае архиважно. От того безграмотного растовщика, что умер в апреле 1616 года. В городке Стратфорд, что на Эйвоне, одном из двух, хотя вообще-то говорят, что речек с таким названием в Британии штук пять, поскольку слово Эйвон раньше означало именно то, что сегодня заведется словом Ривер, не осталось ничего, кроме шести подписей, сделанных дрожащей рукой, которой, возможно, водила другая, более грамотная, на страницах завещания и деловых бумагах. Вот как они сегодня расшифровываются. Уильм Шак, Уильям Шекспир, Виэм Шекспи, Уильям Шекспир, Уильм Шекспир, Уильям Шекспиар. Странное разнообразие. Но、ну, ничего, подумаешь, бывает, не правда ли? Конечно, если бы не одно их сходство, которое подтверждается надписью на надгробной плите и любым упоминанием фамилии этого человека отсутствие буквы И после К. Это отличие тем более разительно, что на всех без исключения изданиях фамилия автора всегда писалась с и. В связи с этим сегодня все англоязычные исследователи данного вопроса, убежденные, разумеется, в отсутствии тождественности этих двух фамилий, называют ростовщика Шакспир, а автора пьес Шейкспир. Те, кто тупо верит, что это один и тот же человек, не обращает внимания на подписи, на надгробную плиту и другие прижизненные артефакты и называет обоих Шейкспир, но только не Шейкспир. Ни здесь, ни далее, ни по одному вопросу я не собираюсь никого из вас, уважаемые слушатели, убеждать. Я только излагаю общедоступные факты, а выводы из них можете делать сами. В силу образованности, доверия к чужому мнению, доверия к учебникам, И тому прочее. Кто написал трагедию Гамлет? Когда в 1769 году знаменитый лондонский актер по имени Дэвид Гарик приехал на родину своего любимого автора в Стратфорд на Эйвоне, он был шокирован тем, что никто из односельчан великого барда о нем как будто даже не слышал, и уж тем более никакого ажиотажа вокруг его имени не наблюдалось. Другой бы, вероятно, приуныл, но наш Гарик, напротив, приободрился. Он понял, что наткнулся на золотую жилу. Грязненькую деревеньку кое-как отмыли и почистили, и Гарик стал проводить в ней юбилеи в честь возрожденной им звезды. Хотя от семейства Шакспера не осталось и следа, был заново выстроен дом Шейкспера. По сусекам найдена кое-какая мебель, весьма скудная и вневременная. о чем я могу судить по собственным наблюдениям, описанным в книге путевых заметок «Солнечный Альбион». Были придуманы сувениры, хранившие, вероятно, тепло рук знаменитого барда, а главное, открылись рестораны и пивнушки типа у Шейкспира. Сам же Гарик получил, точнее, создал себе не только вкусные проценты со всего происходящего как устроитель, но и возможность играть на сцене главные роли. В Стратфорд потянулись туристы, ну а остальное вы уже можете увидеть сами, если будет некуда девать лишней пары тысяч фунтов. Так началась легенда о гениальном, необразованном, но чрезвычайно талантливом самородке Уильяме, которая сегодня так или иначе кочует из книги в книгу, из учебника в учебник, из фильма в фильм. Ниже позволю себе привести отрывок из последней прижизненной книги Марка Твена, Вообще-то Туэйна. Ну да ладно. Умер ли Шекспир? Он родился двадцать третьего апреля тысячи пятьсот шестьдесят четвертого года у родителей, которые были добрыми крестьянами, неумевшими читать, неумевшими писать, неумевшими подписываться собственными именами. В Стратфорде, маленьком захолустном поселении, которое в те дни было убогим, нечистым и поголовно безграмотным, из девятнадцати человек Обменённых ролью правителей города, тринадцать были вынуждены ставить крестики на важных документах, поскольку не знали, как пишутся их имена. О первых восемнадцати годах его жизни неизвестно ничего. Пустое место. Двадцать седьмого ноября тысячи пятьсот восемьдесят второго Уильям Шакспир взял разрешение на сочетание браком с Н. Уэйтли. На следующий день Уильям Шекспир взял разрешение на сочетание браком с Энн Хаттауэй. Она была на восемь лет его старше. Уильям Шекспир женился на Энн Хаттауэй в спешке. По милости неохотно данного освобождения от обета появилось лишь одно объявление о предстоящем бракосочетании. Через шесть месяцев родился первый ребенок. Последовали два... пустых года, на протяжении которых с Шакспиром не произошло ничего, о чем хоть кто-нибудь что-нибудь бы знал. Потом появилась двойня. 1585 год, февраль. Следуют два пустых года. Затем в 1587 году, оставив семейство, он наносит десятилетний визит Лондону. Следуют пять пустых лет. За это время, насколько всем известно, С ним не происходит ничего. Затем в 1592 году его упоминают как актера. На следующий 1593 год его имя появляется в официальном списке исполнителей. В следующем 1594 году он играл перед королевой. Не относящиеся к делу подробность. Прочие безвестные актеры делали это каждый год на протяжении сорока пяти лет ее правления и оставались безвестными. Следуют три изрядно наполненных года, наполненных театром. Затем в 1597 году он купил Нью-Плейс в Стратфорде. Следуют тринадцать или четырнадцать лет, годы на протяжении которых он копил деньги, а также репутацию актера и импресарио. Тем временем его имя, записываемое на разные лады, стало ассоциироваться с рядом замечательных пьес и стиховедений как их якобы автора. Некоторые из них в те годы и позже были заимствованы, однако он не протестовал. Затем в 1610-м, 1611-м он вернулся в Стратфорд, где поселился навсегда, занявшись судой денег. Торговлей и церковными десятинами, землёй и домами, уклоняясь от долгов сорок один шиллинг, занятой женой во время его долгого отъезда из семьи, тоская по судам должников за шиллинги и медики, оправдываясь в суде за шиллинги и медики и пособничая соседу, который попытался лишить город прав на некий земельный надел, но безуспешно. Пять или шесть лет до 1616 года он прожил в радости сил великих дел. Потом составил завещание и подписал каждую из трех страниц своим именем. Завещание настоящего дельца. В нем поименован в мельчайших деталях каждый предмет его собственности на этом свете. Дома, земли, меч, позолоченная серебряная чаша и так далее. Вплоть до второсортной кровати и ее фурнитуры. Оно подробно и расчетливо распределяло его богатство и так далее. Между членами семейства, не оставив без внимания никого, даже его жены, жены, на которые он смог жениться в спешке, по срочной милости, особого освобождения от обета до того, как ему исполнилось девятнадцать, жены, которую он оставил без мужа на столько лет, жены, которые из-за нужды пришлось отдалживать сорок один шilling, так никогда и не полученный от преуспевающего супруга кредиторам, так и умершим. их не дождавшись. Нет, даже эта жена была упомянута в завещании Шекспира. Он оставил ей эту самую второсортную кровать и ничего более, ни единого пенни, чтобы благословить ее счастливое вдовство. Это было в высшей степени завещание дельца, а не поэта. В нем не упоминалась ни единая книга. Книги в ту пору были гораздо ценнее мечей, позолоченных серебряных чаш. и второсортных кроватей, так что когда умирающий обладал хотя бы одной, он заносил ее в завещание на почетное место. В завещании не упоминалось ни пьесы, ни стихотворения, ни незаконченного литературного труда, ни клочка рукописи. Многие поэты умерли в бедности, однако он единственный за всю историю, который умер настолько бедным. Все прочие. оставляли после себя какое-нибудь литературные наследия и книжку, и ледвее, поскольку все эти факты ставили крест на версии Гарика. Интеллигентные люди, не связанные с нефтяной скважиной Стратфорда, стали задумываться, кто же из современников Шекспира мог иметь моральное право подписывать столь выразительные, умные и явно что-то скрывающие в себе произведения псевдонимом Шекспир. о том, что это именно псевдоним, ни у кого из них сомнений не было, поскольку в половине случаев это слово вообще писалось через дефис. Шекспир, как не пишется ни одна фамилия. Кроме того, этот псевдоним сразу наводил на ассоциации о потрясающих копиями к Пантеону, которых относилась и Афина Паллада, десятая муза, покровительница вольнодумных поэтов, и близнецы Диаскуры Кастор и Полукс. Стали анализировать многочисленные источники. Обнаружилось, если не огромное, то достаточно большое количество связей Копиетрясов с незаслуженно позабытыми в широких кругах, разумеется, именами Фрэнсиса Бейкона, Эдварда Дэвира, Кристофера Марлоу и целого ряда других писателей, поэтов и представителей сочинительствующей аристократии. В нашем отечественном Шекспироведении тоже иногда раздаются голоса. пользу той или иной теорией авторства, но я не буду их касаться в силу того, что авторы дружно не видят вопиющего факта и исправно пишут Шекспир, чем невольно вызывает у меня сомнения в адекватности их дальнейших теорий. Шекспира не существует в принципе, дамы и господа. Если хотите рассуждать, называйте вещи своими именами: либо Шакспир, либо Шекспир. Что касается буржуазных филологов, историков, философов и просто людей, интересующихся, то сегодня мир распался на множество враждующих между собой лагерей, из которых самыми крупными оказываются три. Стратфордианцы, для которых факты, изложенные тем же Марком Твеном, не указ. Байконианцы, считающие, что все шекспировское написано Фрэнсисом Байконом. И оксфордианцы. Последние не понимают, как можно не видеть в авторе того же Гамлета или сонетов Эдварда де Вира, семнадцатого Эрла Оксфордского. Кстати, сразу же оговорюсь, что в нашей литературе и истории название его рода де Ве тоже транскрибируется ошибочно де Вер. Достаточно послушать, как его произносит носители языка, рифмуя де Ве и фе страх. чтобы все стало на свои места. Я заинтересовался этой темой, можно сказать, в юности, однако долгое время не придавал ее сути должного значения и тоже тупо сравнивал Шекспира и Шекспира. Несколько лет назад, трудясь над очередной репетиторской тетрадью, коих на данный момент опубликовано три под общим названием «Неожиданный английский», я описывал очередное английское крылатое выражение. Пришедшая в обиход из Ромео и Джульетты, заинтересовался, заглянул в перевод Пастернака, обнаружил, что целый фрагмент оригинального текста Борис Леонидович просто не заметил, включая искомую фразу, и сам взялся за перо, в результате чего получился мой новый правильный перевод. Потом я помог пробиться к русскому читателю упомянутому труду Марка Твена, и вот наконец, видимо, финальная точка. Гамлет. Но я не о том. Последние года три я внимательно присматривался к спорящим лагерям, пересмотрел и переслушал много часов диспутов, лекций и фильмов, перечитал уйму посвященных вопросу авторства книг и статей и постепенно пришел к собственному мнению, которое также не хотел бы навязывать слушателю, способному самостоятельно заглянуть в приложения и обнаружить довольно подробные. Жизнеописания как Фрэнсиса Бейкона, так и Эдварда Девира и решить, насколько я прав или ошибаюсь. Следующий абзац можете смело не слушать, поскольку в нем будет очередной спойлер. Я исхожу из того, что если какое-то явление объяснимо с разных точек зрения, значит, скорее всего, эти точки зрения имеют равное право на существование. Зачем вставать в позу, скандалить и доказывать, мол? Только он был Шейкспиром. Если из масштаба наследия и разноплановости стиля очевидно, что автором едва ли был один единственный человек. Тем более, что в жизни всех кандидатов, как упомянутых здесь, так и нет, был очень четкий период участия в литературно-философских обществах. Или, как в случае с Бейконом, их создание. Благодаря чему мы сегодня совершенно спокойно можем говорить о коллективном авторстве. Таким образом, на мой взгляд, по своему правы и те и другие. Скажем, в случае с Гамлетом читатель увидит, насколько события трагедии, языковые аллюзии, даже даты первых изданий связаны с судьбой Йельзаветинской Англии в целом и Эдварда Девира в частности. Однако в них же время от времени видна направляющая рука ученого Фрэнсиса Бейкона, которому была важна идея и символика. А уж по части шифрования текстов мало кто мог его превзойти. Почему Гамлет? В смысле почему героя трагедии зовут Гамлет, а не Гарольд синезубый, стойкий оловянный солдатик или как-нибудь еще? Хотя в приложении вы найдете на эту тему отдельную статью, посвященную первоисточникам, откуда авторы черпали фабулу. Здесь я позволю себе высказать собственное кромольное мнение. Обычно принято считать, что произошло это потому, что в упомянутых источниках героя звали либо Хам, либо Амлет. Более того, официальная наука считает, что Гамлетом Гамлета Шекспир назвал потому, что его собственного единственного и увы умершего в одиннадцатилетнем возрасте сына звали Гамлет, хотя вообще-то его звали Гамнет через Н. И родился он в 1585 году, то есть по моим нехитрым подсчетам через три года после написания трагедии. Чтобы разобраться, что к чему, необходимо, как водится, заглянуть в оригинал, поскольку сразу выяснится, что наш с вами Гамлет не Гамлет, а Хемлет. В английских словарях это существительное переводится как маленькая деревенька. Недавно я смотрел весьма интересный американский документальный сериал. о войне во Вьетнаме, так в нем все тамошние населенные пункты, которые янки штурмовали и сжигали, назывались как раз хэмлетами. То есть, если бы мы с вами были англичанами, то для нас герой трагедии ходил бы под фамилией Деревенькин или вроде того. Но не только. Потому что в английском языке есть еще такое вкусное слово, как хэм, что означает ветчина. А суффикс лет используется как уменьшительный, откуда мы имеем, к примеру, буклет. Буклет, иначе говоря, маленькую книгу. Таким образом, наш деревенькин плавно становится ветчинкиным. Ветчина вообще у Шекспира слова интересные и довольно часто используемые. Автор Гамлета называет им даже поджилки, которые трясутся у старого Полония. Чаще, чем ветчина, встречаются разве что ее носители, свиньи, боровы, кабаны и тому подобное. Ничего не напоминает? Тогда вспомните, с чем у нас ассоциируется типичный английский завтрак, если, конечно, не с овсянкой. Разумеется, яичница с беконом. Бекон пишется по-английски бейкон. Читается бейкон и является фамилией упомянутого выше Фрэнсиса Бэйкона, которую наша традиция зачем-то заставляет писать вообще «бэкон». Ну и писали бы тогда как ветчину «бекон». Из дальнейшего вы также узнаете, что кабан присутствует на фамильных гербах как бэйконов, так и девиров. К концу аудиокниги вы будете знать причины наречения почти всех персонажей трагедии, честное слово. Только и это еще не все. К атрибутам Афины Паллады, как известно, относилась не только потрясаемое ею копье, но и шлем. Именно в его честь то общество единомышленников, которое собрал вокруг себя Фрэнсис Бэйкон, называлось «рыцари шлема». По-английски «шлем» — «хелмет», германская этимологическая основа которого, «хелм», вошла в имя Шейкспира, поскольку Уильям — это то же, что какой-нибудь немецкий Вилхелм. Ведь даже французский захватчик Англии, известный нам как Вильгельм Завоеватель, в английской традиции зовется тем же Уильямом. Но важно даже не это, а то, что сочетание Уилл-Хелм, о чем речь еще будет дальше, воспринималось последователями Бейкона как шлем воли, волей Уилл. Королева Елизавета называла Эдварда де Вира, когда была к нему благосклонна. Кстати, вы ведь наверняка знаете, что в русский язык слово тарелка пришло из германских языков в форме талерка. Это я к тому, что надеюсь не одному мне мниться звуковое сходство слов Hamlet и helmet. Что здесь переведено? Подробности вопроса о редакции трагедии Гамлет вы также можете найти в приложении. Здесь я лишь дам короткое пояснение. Официальных версий Гамлета три: первая 1603 называется плохим квarta, я всюду дальше сокращаю это название до К1. Вторая 1604 называется второе квarta, К2. Третья вошла в первый полный сборник произведений Шекспира 1623, который называется первый фолио, Ф1. К2 Больше к один практически в два раза, однако короче f один на семьдесят семь строк. Всего же строк, совпадающих в к два и f один идеально, то есть без замены и искажения слов, только двести. Можете себе представить, каких трудов англичанам стоит попытки собрать воедино хотя бы две последние версии. До обнаружения в начале девятнадцатого века к один Не было даже толком разделения Гамлета на действия и акты, о всяких ремарках «такой-то уходит», «говорит в сторону», «приходят такие-то» и тому подобное, и говорить не приходится. Не знаю, кому как, а мне это обстоятельство красноречиво говорит о том, что, вопреки царящим канонам, произведения Шейкспира писались не столько для сцены, сколько для «прочтения». Когда важны не столько действия, сколько смысл фраз. Сегодня английские издатели начинают вводить в практику публикацию всех трех редакций как есть, отдельно. Нам с вами такая радость не угрожает. Нам хватает различных версий переводов, которые и без того отражают оригинальный текст лишь в некотором приближении. Поэтому мне ничего не оставалось сделать, как пользоваться максимально полной компиляцией английских исходных редакций в том виде, в каком вы, скорее всего, столкнётесь с Гамлетом в классических фильмах или театральных постановках. Судя по постановке 2015 года, где роль Гамлета кричал и плакал, Бенедикт Камбербэтч современные театральные режиссёры Великобритании считают себя вправе корёжить исходник так, как им хочется. Как читать? Как хотите. Если вас не интересует ничего вокруг Гамлета, кроме непосредственно текста, читайте на здоровье, не обращая внимания на сноски и уж тем более на приложения. Очень надеюсь, что сам по себе поэтический язык трагедии таким, каким я его услышал, придется вам по душе. Однако я бы на вашем месте поступил несколько иначе. Дослушал это ни к чему не обязывающее предисловие. Затем заглянул в конец в приложение и ознакомился с биографиями Фрэнсиса Бэйкона и Эдварда де Вира, а уж затем стал слушать текст. Оставшуюся информацию из приложения подчеркнул бы под занавес. Последние оговорки. Хороший спортивный комментатор отличается от плохого тем, что рассказывает не о том, что зрители и так видят, а о том, что от них скрыто. Он говорит не о том, как, а о том, почему. В этой аудиокниге я ни в коей мере не ставил перед собой задачу открыть что-то новое в интерпретации чувств и мотивации персонажей. Мы все взрослые люди, все смотрим на мир по-разному, а Гамлет как раз одно из тех произведений, которые привлекают к себе постоянное внимание многоплановостью прочтения и восприятия. Поэтому мне было неинтересно. делать пометки о том, что имел в виду Гамлет с моральной точки зрения, когда говорил быть или не быть, насколько Лоэрт является в сущности его братом-близнецом по несчастью, выпила ли королева вино, зная или не зная о том, что в бокале яд и так далее. Это решать вам, актером, режиссером, литературо-ведом и просто слушателем. Я подавал голос, если мне было что сказать по поводу скрытого смысла. непосредственно употребленных слов. Далее, как сказал не то Гёте, не то его друг Софир, переводы как женщины, если верны, то некрасивы, а если красивы, то неверны. Не стану долго распространяться по поводу своего подхода к переводу, тем более к переводу поэтическому, который по умолчанию всегда акт соавторства, а не рабского подчинения. Я стараюсь смотреть на вещи просто, именно в кавычках. поскольку это самое сложное, то есть останавливаться против каждой строки и задаваться одним единственным вопросом. Если бы Бейкон или Девир писали по-русски, как бы они передали эту мысль? Правда, по сравнению с моими предшественниками, я считаю, у меня было одно преимущество, поскольку я изначально предполагал, кто и почему писал эти строки, я знал, на что нужно обращать наиболее пристальное внимание. Что во фразе непременно нужно оставить, а что обычное слово, которое можно опустить или заменить? Тем, кто будет слушать Гамлета впервые, стоит приготовиться к тому, что большая часть трагедии написана пятистопным ямбом. В тех местах, где персонажи особенно взволнованы, динамизм их речи усиливается рваными строками из двух-трех ямбов. Кроме того, большая часть этих самых ямбов нерифмованна. За исключением нескольких случаев парных рифм, которые, при отсутствии формального деления на сцены и акты в ранних редакциях, указывали, как я понимаю, на концовку одного главного действия и переход к следующему. Рифмой обладают также поэтические вставки и песни. Когда разговор начинает касаться совсем уж прозаических тем, некоторые исследователи считают их правдивой информацией на фоне остальных неискренних речей. Персонажи переходят на обычную прозу. Также обратите внимание на употребление обращений ты и вы, поскольку в английском языке того времени эти местоимения существовали на равных и понимались примерно так же, как в русском, то есть ты мы говорим близким друзьям или тем, кого не уважаем, а вы тем, кого уважаем, либо напротив, с кем хотим держать дистанцию. В Гамлете мне ничего домысливать в этом отношении не приходилось. Поэтому вы увидите, как герои в зависимости от настроения могут резко переходить с «вы» на «ты» и наоборот. Хотя я ревностно отстаиваю свою идею правильного написания таких фамилий, как Шакспир, Девир или Бейкон, в остальных случаях я поднимаю свое копье и послушно использую те написания, имен городов и тому подобное, которые чаще всего встречаются в наших учебниках, справочниках и интернете. Согласитесь, не настолько принципиально называть Генрихов хенрихами, если тем более так зовут короля, о жизни которого вам, возможно, захочется узнать больше самостоятельно. Поэтому сразу прошу въедливого слушателя меня извинить за определенную непоследовательность. Она сознательная. Приятного прослушивания.